Окно Джейна Орвис. С тех пор, как Риту жестоко убили, Картер сидит у окна. Никакого телевизора, чтения, переписки. Его жизнь – то, что видно через занавески. Ему плевать, кто приносит еду, платит по счетам, он не покидает комнаты. Его жизнь – пробегающие физкультурники, смена времен года, проезжающие автомобили – Призрак Риты. Картер не понимает, что в обитых войлоком палатах нет окон.